Глава 6. Да ладно, как это изгнано? Нет, я понимаю, что убить такую фигуру практически нереально, но разве так можно? Да и в моих планах лосс играла значительную роль. И кстати, что с вихрем? Саня, ты же понимаешь, что сейчас будет? Когда дело пахло жареным, Макс соображал в несколько раз быстрее меня. «Сейчас же весь Устагелд будет похож на осиное гнездо, в которое сунули палку и хорошенько там пошурудили. Тут или на дно залегать, или сливки снимать». «Макс, я даже стата не раскидал», — нахмурился я, чувствуя, как осколок сжет кожу даже сквозь броньку. «Кстати, броньку надо бы сменить». «Да я понимаю», — поморщился Макс, «но действовать надо быстро. Ты на какой дом ставку делаешь?» «Секунду». Я покосился на засуетившихся дуэргаров и повернулся к отцу Антонио. «Мастер, наложите полог тишины». Едва слышно пропели хоралы, а вокруг нас вспыхнул полупрозрачный золотой щит. «Ты всё слышал?» — в лоб спросил я у Макса. «Всё», — кивнул брат. «Добры не в шахтах, нам нужно в заброшенный город Жрецлос. Дом Виолоты или Долора». «Всё верно». Радовало то, что из бесчисленного списка новостей и сплетен брат выделил те же позиции, что и я. «Что думаешь насчет рабов?» «Выкупим», — предложил Макс. «На крайняк отобьем. Нам нужны люди». «С людьми будет туго», — вздохнул я. «Дома сейчас будут выгребать все резервы. Попробуем прорваться к Добрыне вчетвером?» «Нет», — протянул я, листая список новостей. «Есть другая мысль». Я наконец-то нашел то, что искал и задумчиво посмотрел на брата. Внимание, дом Долора ищет мифриловые изделия. Макс, сумеешь добыть одну щупальце капане? Не знаю, нахмурился брат. В принципе, можно попробовать. У меня новые умения открылись в воинской ветке. Да такие, что любые уникальные классы отдыхают. Держи. Я кинул ему окно торговли и положил туда единственную мифриловую цепь. Надо... «Я понял», – расплылся в улыбке Макс. «Хочешь использовать дом Долора?» «Типа того», – усмехнулся я. «А вы с Антонио и Патт пойдете в заброшенный город через пещеры Драуков. Там, кстати, сидит один игрок, причем его имя мне знакомо. Некий Майк Мичиган». «Майк Мичиган?» – переспросил Макс. «Так это же помощник Кучко». «Кучко?» «Альберт Геннадьевич, исполнительный директор Геймволд». «Точно!» — я щелкнул пальцами. «Я же видел его краем глаза в офисе. И табличку на двери. Он сейчас зам исполнительного». «Его повысили?» — удивился Макс. «А куда делся Альберт?» «Не знаю», — я пожал плечами, но я подумал, стоит ли рассказывать Максу про свои видения из реального мира. «Помнишь хрустальный шар? Так вот, кажется, я видел, как он находится в капсуле». «Дисплей горел синим или красным?» Тут же напрягся брат. «Красным», — вспомнил я. «Ага», — глубокомысленно протянул Макс. «Значит, его тоже закинули сюда». «Закинули?» «Долго объяснять», — поморщился брат. «Понимаешь, я бы тебе сейчас все рассказал, что знаю, все свои догадки и предположения, но есть вероятность, что я ошибаюсь. Нам главное попасть в верхний мир». «Понимаю», — протянул я, — «ты не хочешь влиять на мой путь, что ж, логично». Вот только возвращаясь к Майку, возникает вопрос, как он здесь оказался, минуя Срединный мир?» «Вопрос, зачем он здесь оказался?» — поправил меня Макс, задумчиво вертя в руках серебряный кинжал. «Кстати, Сань, тот ножик, которым ты владыку прирезал, он еще у тебя?» «Единоразовый арт был», — я покачал головой. Там долгая история про Сукубу, которая хотела стать человеком. «Ясно», — разом поскучнел Макс. «Я чего спросил-то? Наверняка в заброшенном городе хранится какой-то атрибут лос, который нужен для подтверждения власти. И было бы неплохо». «Согласен», — перебил я брата. «Я займусь этим лично. Твоя задача — организовать проход в город и не допустить туда разведчиков других домов». «А Майк-то что там забыл?» Он работает на одну из Матрон. Вот только я не знаю, какой дом она возглавляет. Жаль, Макс пробрабанил по столу. Ладно, подберем его по ходу, а там видно будет. Как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе, кивнул я. Значит, сначала щупальца, потом рабы и заброшенный город. Сделаю, кивнул Макс. Но лучше бы сначала решить вопрос с рабами и мужским боевым обществом. Там наверняка есть жирные квесты. Ладно, я помню склонность Макса выполнять все по-своему, решил подстраховаться. Я сам разберусь щупальцами, с тебя рабы и забытый город. Давай еще договоримся насчет города, предложил Макс, чтобы квесты не пересекались. Мне нужен только дом до лоора до да Дуэргаы. Отлично, довольно улыбнулся Макс, тогда я беру всех остальных. Макс, я посмотрел брату в глаза. «Не тешь себя иллюзиями, что сможешь провести Матрон вокруг пальца. Они тебя сожрут и не заметят». «Прорвемся», — легкомысленно отмахнулся Макс. «Это ж неписи». «Макс, я справлюсь», — с нажимом ответил Макс. «Ну, как знаешь, я скрипнул зубами от злости, но настаивать не стал. Тогда ни в коем случае не выходи из группы, чтобы я мог найти тебя, если что». «Да уж без нянек обойдусь», — усмехнулся брат. «Да уж, после того, как он все-таки вернулся с той лестницы ко мне, я думал, он что-то понял, видимо, не до конца. Ну да и ладно, его жизнь, да и сам он уже взрослый мальчик. А мне давным-давно пора перестать заглядывать ему в рот. В принципе, я хоть и уважаю Макса, но уже привык сам принимать решения. Спасибо Удольску и Ули с Викой. Пора уже наконец-то выйти из тени старшего брата и расставить все точки над «и». «Вот выполним задание, делай, что хочешь», — с нажимом ответил я. «Не надо руинить мне игру, мне хватило уже одного раза». «Ты про прошлогодний чемпионат?» — тут же сообразил Макс. «Камон, Сань, еще немного, и мы вернем свое». «Вот только какой ценой!» — поморщился я. «Ты же отдаешь себе отчет, что твое реальное тело хрен знает где, а я валяюсь в коме сейчас». «Про Маришку и вовсе молчу». Я, честно говоря, уже сомневаюсь, что... А ты не сомневайся, жестко оборвал меня Макс. А насчет той подставы это же твой план. Мой план, удивился я. Да это был единственный путь выйти из той ситуации, в которую мы тогда угодили. Я вообще не знаю, на что ты рассчитывал, собираясь шантажировать организаторов. А хрен такие огромные деньги отмывать, взорвался Макс. Да еще и прикрываясь нашими командами, давай еще пожалей этих бедных корпоратов. «Тебя-то они не пожалели, чуть было без рук не остался!» «Странно только, что их целью стал именно я», — в сердцах бросил я впервые в жизни, озвучивая давно тревоживший меня вопрос. В памяти снова всплыл город Токио, чертов отель Гранд Токануки, уродский отдел службы безопасности отеля, подлые организаторы и улыбающиеся морда дико представителя ковбоев. Серьезно, я был хорошим игроком, но все равно моей основной специализацией была поддержка в игре и продвижение команды в реале. Я много думал после того случая и пришел к выводу, что меня можно было заменить практически любым сапом. Ключевым игроком нашей команды был Макс, но целью выбрали почему-то меня. Макс, конечно, красавчик, стойко принял удар судьбы и захотел нанести организаторам ответный удар а именно найти исчезнувшие записи и выбить нам доступ в закрытые виртуальные миры, место вправления оргкомитета турнира и 100 миллионов баксов. По крайней мере тогда, после той злополучной встречи организаторов, представителей гостиницы и подставивших меня ковбоев, его идея показалась мне выходом. Правда, Макс хотел рубить с плеча, не дожидаясь подачи исков. Тогда мне пришлось засунуть обиду куда подальше, и объяснить ему, что взломаемые серверы отелей и выложи записи в Японии нас просто-напросто закопают. Для чертовых самураев честь дороже всего, и они бы точно не стали терпеть шантаж. Пришлось позорно сниматься с соревнований, проигрывать суд с организаторами, гостиницы и ковбоями и долгое время выплачивать огромные штрафы. Хотя можно было с легкостью подать на банкротство и жить себе спокойно дальше. Правда, в таком случае доступ к виртуальным мирам для меня и всей нашей команды был бы перекрыт. Макс все это время не просто работал на себя, занимаясь прокачкой игроков или их эвакуацией из игры. Он, по его словам, искал те самые записи, которые по косвенным признакам хранились на одном из игровых серверов японского филиала Game World. Разработанный мной план был хорош, предоставив опровержение и реальные улики подставы, Мы могли не только обелить ими нашей команды, но и потребовать внушительную компенсацию. Правда, для этого мне пришлось пахать как проклятому, чтобы не просрочить ни один платеж. Пахать, чтобы развязать руки Максу. Вот только он, вместо того, чтобы найти записи, сам пропал в игре. И сейчас, вместо того, чтобы разыгрывать комбинацию в реале, я вынужден сидеть в задрипанной таверне дуэргаров и терпеть выходки Макса. Ему-то хорошо, Он заварит всю кашу и занимается своими делами, а разгребать все приходится мне. Вот и спросил бы Дико, чего они к тебе прицепились, буркнул Макс, отводя взгляд в сторону. Вот ей-богу, не время сейчас копаться в прошлом и вытаскивать все скелеты из многочисленных шкафов, но что-то в поведении Макса царапнуло мое внимание. Может быть, дело было в благословении Хельма или в прокачанной внимательности, но я уцепился за два момента. Первый, почему Макс отвел взгляд. Второй, Дик в японском отеле и Дик, встреченный в игре, были два совершенно разных человека. Да и его напарники, перед тем, как исчезнуть из игры, обронили непонятное. Я прикрыл глаза, вытаскивая из памяти целые куски сцен. И вправду, не прошло и минуты, как у магической площадки появилась неразлучная троица, веселый молочник, васка и зубец. «Вот только они были какие-то прибитые, что ли?» «Куда вставать?» — хмуро поинтересовался молочник, бросив на меня почему-то виноватый взгляд. «Ты это, Алекс!» — зубец покосился на Конана с рыцарем, но все же продолжил. «Уходил бы ты из города!» «Чего это?» — я с подозрением посмотрел на сообщника молочника. «Он сказал, ты услышал!» — поддержал товарищи Васка. «И да, Дик просил передать, что ему очень жаль». «Вот ты дебил, Вася!» — покачал головой зубец, доставая свиток телепорта — «сапиентисад». Да еще и это латынь. Тогда в спешке я не стал заострять на этом внимание, но сейчас, находясь под бафом отца Антонио, у меня в голове сложилась картинка. У нас в команде была хорошая связка из Лейта и Сапа, как сейчас Ники помню, Семушка и Зерка. Под ником Семушка скрывался обрусевший башкир Вася Вадимов, А был филолог-недоучка Олег Зубов. И вот как раз-таки Олег и любил вставлять всякие латинские поговорки и пословицы. От него, кстати, и я нахватался. «И если Васка, Вася, то Зубец, Олежа Зубов?» Я вцепился в стол, раскручивая маховик памяти. «Но как они попали в игру, и где вообще сейчас наша команда?» «Макс», — я открыл глаза и посмотрел на брата. «Три вопроса. Первый, где сейчас кресты?» «О, неужели?» — криво усмехнулся Макс. «Вспомнил про команду. Без обид, Сань, но ты настолько сильно ушел в свое горе, что вообще перестал замечать, что происходит вокруг тебя. Ты классный стратег, но подчас не замечаешь, что творится у тебя под носом. А Дик?» «Дик уже полгода как с нами», — ошарашил меня Макс. «Правда, я не стал ему говорить про долг». «Вот почему он тогда так удивился», — пробормотал я. «Значит, все кресты здесь?» «Все!» – довольно улыбнулся Макс. «Я тоже, знаешь ли, умею мыслить стратегически». «Те записи видеокамер?» «Не стоит!» – поморсился Макс. «Ладно, тогда та встреча. Ее точно подстроили ковбои». «Саня, на этот раз Макс не стал отводить глаза. Мы поговорим об этом наверху, ладно?» «Как скажешь!» – я медленно кивнул, гадая про себя истинные мотивы моего старшего брата. «И это, Сань!» – Макс крутанул в руки кинжал. «Ты не думай, что я черт какой-то. Я ж все ради семьи, ради нашего клана». «Я знаю, Макс», — оборвал я брата, замечая краем глаза, как в таверну входит мечник Дроу и направляется в нашу сторону. «Я знаю. Каким бы эгоистом подчас ни был Макс, я все равно люблю этого засранца. Да и как иначе? Ведь он же брат». «Это, конечно, все очень мило», — процедил подошедший к нам мечник, распространяя вокруг себя едва заметный аромат фиалок. Но вы трое мобилизованы на военную службу и обязаны немедленно явиться к великому дому Диспон.